В каждом квартале имеется своя кормилица а то и не одна. Эти самоотверженные женщины, зачастую пенсионерки, которые и так живут небогато, сознательно лишают себя части доходов в попытке помочь братьям нашим меньшим. Они покупают корм, варят супы из мясных отходов и каждый божий день, как на работу, ходят к местам обитания котов и кошек и носят им провизию в пакетах. Между ними, жильцами домов и дворниками, идёт нешуточная война. Они полагают, что все достойны помощи и любви, а их противники уверены, что, снабжая пропитанием усатых-полосатых, котокормилицы мусорят и привлекают крыс и мышей, которые прибегают до есть то, что не употребили коты. Сердобольные дамы возражают, что они, напротив, помогают кошкам выполнять их основную работу, ловить грызунов вредителей и что именно благодаря их стараниям кварталы города избавлены от этой напасти. «Так вы говорите, в этом квартале Чупакабра обитает?» — уточнил Роман с сомнением, глядя на маленькая кошка в фундаменте дома. Два здания стояли углом друг к другу, а между ними располагалась арка. Все остальные продухи вентиляции были заколочены. У открытого продыха суетилась старушка в платке, раскладывая пластиковые баночки вдоль стены. Роман с удивлением окинул взглядом две увесистые сумки, из которых она всё доставала и доставала продукты, наливая, насыпая и накладывая их в посуду. Создавалось впечатление, что авоськи прямо-таки бездонные, а их содержимым можно накормить всех кошек в мире. «Точно!» — кивнула старушка, не поднимая головы. Из продуха внезапно буквально посыпались котята. И она пыталась сделать так, чтобы всем досталась еда. Но кошек она не трогает, слава богу. Поэтому мне, честно говоря, все равно. «А «Вы ее видели?» — продолжал допытываться Роман. «Я-то нет, но соседка моя она видела. И дворник Сайда тоже видел. И даже почувствовал на своей, так сказать, шкуре». И поделом ему. «Так вот прямо. Он нехороший человек, этот Сайда», — подтвердила старушка, наконец разгибая спину. Она оказалась такого маленького роста, что едва доставала Роману до груди. «Животных не любит. Я сама видела, как он гонял по двору беременную кошку. Митлой, представляете? А она всего лишь пыталась забраться в тёплый подвал в десятиградусный мороз». И так Сумария Степановна ногой пнул, да так, что та же заорала человеческим голосом. Так ему и надо с Айда этому, нечего в подвале водку глушить. Он глушит? Глушил. Раньше с парочкой местных алкашей они чуть не каждый день туда лазили, а ведь ему по религии нельзя выпивать. Кошек моих гоняли, обижали, пинали. Зато теперь, когда там поселилась эта... тварь, они больше не рискуют. «Вы реально верите в чудовище в подвале?» Недоверчиво поинтересовался Роман. «Верю, не верю, не имеет значения», — отмахнулась старушка. «Главное, что теперь кошки в безопасности, потому что этот чупа-чупс, чпакабра», — машинально поправил Роман. «Да хоть чубайс», — усмехнулась котокормилица. «Так вот, он или она дал сайда прикурить». Неожиданно для себя Роман вдруг спросил, а «Вы что, каждый день сюда ходите?» «Три раза в день?» «Три?» «Ну, вы-то сами сколько раз в день кушаете? Завтрак, обед и ужин, верно?» Роман не стал говорить, что иногда он настолько увлечён работой, что и вовсе забывает о еде. Но в любом случае он не кот. «Вот и кошкам нужно трёхразовое питание», — заключила старушка. «Я, знаете ли, 46 лет проработала в поликлинике, в регистратуре». Вышла на пенсию я и поняла, что никому не нужна. Ни детям, ни внукам, ведь они выросли и живут своей жизнью. А им...» — старушка кивнула в сторону лопающих в три горла кошек и котят. «Я очень нужна, понимаете? Они меня ждут, встречают, и они мне благодарны. Это ведь так важно быть кому-то необходимым, да? Ну, вы человек молодой, и вас, наверное, такие вещи не интересуют». «Вам нужна какая-то помощь?» — спросил Роман. «Что?» Эта кормелица уставилась на него изумлёнными глазами. Кажется, ей в голову не приходило, что незнакомый человек мог захотеть что-то предложить. «Ну, может, деньги на еду или ещё что-то?» «Да нет, на еду не надо», — махнула рукой старушка. «На что мне ещё пенсию тратить?» Роман понятия не имел, какая пенсия у этой пожилой женщины. Ну, мог легко предположить, что, судя по её одежде, она едва сводит концы с концами и всё же продолжает заботиться о кошках. Да и соседи помогают, продолжала она. Иногда подбрасывают продукты, готовые блюда, которые не доели, и даже покупают корм. А вот если бы можно было стерилизовать кошек и котов, они перестали бы плодиться, и поголовье бездомных и не увеличивалось бы в геометрической прогрессии. «Сколько? А? Ну, сколько стоит костре... стерилизовать всех, кто находится под вашим покровительством?» «Я не знаю, это ж надо всё посчитать, узнать расценки в вид клиниках». «Вот моя визитка», — сказал Роман, протягивая ей белый прямоугольник, на котором золотыми буквами были выбиты его имя и телефоны. «Посчитайте всё как следует, по максимуму, и позвоните мне. Скажите реквизиты клиники, и я перечислю туда деньги». «Но имейте в виду, сам готов возить не стану. Вам придётся найти других волонтёров». «А вы миллионер?» Простодушно поинтересовалась котокормилец, заглядя на него широко открытыми глазами и, видимо, не веря ни единому его слову. «Не совсем», — ответил он. «Но деньги у меня есть». «Лишние?» «Не то чтобы лишние, но те, которые можно потратить на хорошее дело». «Так вам нужна помощь или нет?» «Ещё как нужна!» — всплеснула руками котокормилица. «Нет, вы это серьёзно?» «Абсолютно. Ну тогда... Тогда спасибо вам, молодой человек. Как вас звать-то?» «Роман. А меня, Левтина Степановна». «Очень приятно. Левтина Степановна, вы не подскажете, как найти начальника жилконторы или кого-то, у кого есть доступ в подвал?» «Да я сама вас отведу. Вот только соберу посуду и пойдём». Коты уже облизывали сытые морды. Парочка котят, играя, подкатилась прямо к ногам Романа. Он нагнулся и погладил одного. «Ну надо же!» — удивлённо пробормотала Алевтина Степановна. «Они ведь пугливые, к чужим не подходят. Наверное, не поняли, о чём мы говорим». «Сомневаюсь», — усмехнулся Роман. Если бы они поняли, что мы беседуем об их стерилизации, то и на пушечный выстрел бы ко мне не подошли». Он не стал вдаваться в подробности, рассказывая малознакомой женщине о том, что у него нет проблем с животными. Они не чувствуют исходящей от него угрозы и поэтому не боятся. И, в отличие от людей, братья меньшие всегда давали ему больше энергии, чем забирали. Поэтому он предпочитал их общество, компании двуногих. В конторе не оказалось ни души. Только за компьютером сидела очень полная женщина средних лет и что-то внимательно изучала в мониторе. «Нинелли Евгеньевна!» — громко окликнула её Алевтина Степановна. «Вот, гляди, к тебе пришли!» Женщина оторвалась от компьютера и посмотрела на Романа поверх очков, сдвинутых на кончик курносового носа. «Кого-то привела, Степановна?» — уточнила она добродушно. «Жениха своего никак?» Обе засмеялись. Роман покраснел, хотя ничего особенного в сущности не произошло. Просто он слегка отвык от общения с людьми, теперь любая жизненная ситуация ставила его в тупик, лишая дара речи. Ему бы пошутить, ведь чувством юмора его природа, слава богу, не обделила. Но язык словно к нему прилип. «Засмущала мальчика Евгеньевна», — усмехнулась Алифтина Степановна. Для меня он староват, а вот для тебя — в самый раз. Ты не забыла часом, что я замужем? Муж объелся груш. Сегодня один, завтра другой. Ладно, Степановна, выкладывай, что за кавалер-то. Знакомый мой в подвал просится. Интересные у тебя знакомые, — удивилась работница жилконторы. Зачем вам в подвал? Теперь ее голос звучал подозрительно. «Очень нужно». Вновь обретая голос, ответил Роман. «Это насчёт Чупа-Чупса», — объяснила кота-кормилица. «Насчёт чего?» — вытаращилась Нинель. «Чупакабра», — сказал Роман. «А, вы что, из санэпидемстанции или, может, из ветконтроля?» «Я...» «Ох, как хорошо, что хоть кто-то наконец пришёл», — не слушая продолжала Нинель. Мы уж и дворника туда отправляли, так эта тварь ему всю морду располосовала. И сантехника она выгнала. Он теперь в наши дома приходить отказывается, а людям-то что, спрашивается, делать? Мы даже консультировались насчёт того, чтобы пустить газ в подвал, но... — Ещё чего, совсем с ума съехала? — завопила Алевтина Степановна. — Ты же всех моих кошек потравишь. — Да утихомирься ты, Степановна. Всё равно газ нельзя, люди могут пострадать, а отвечать-то мне. Так что вся надежда на вас, молодой человек. Документики-то у вас есть какие-то? А то мне надо что-то вышестоящим органам предъявить, вдруг проверка нагрянет. Эм, дело в том, что я здесь как частное лицо. В смысле? Ну, я не представляю ни одной из организаций, которые вы перечислили, но мне кажется, я могу помочь. И как же вы собираетесь это сделать? У вас есть соответствующие инструменты, разрешения и так далее? «Нет, но как я могу впустить в подвал жилого дома совершенно незнакомого человека без документов? А может, вы террорист или маньяк? Вот мой паспорт. Да на черта мне ваш паспорт, молодой человек. Мне нужен документ, удостоверяющий, что вы имеете право заходить в подвал. Есть у вас такой?» Роман покачал головой. «Ну, тогда ничем не могу помочь». «А как же чупа -чупс? спросила Алифтина Степановна. Ой, да не будет же она там всю жизнь торчать, — отмахнулась Нинель. Посидит, посидит и свалит. Во всяком случае, я надеюсь. А если нет? — спросил Роман. Господи, да вам-то что за дело? Дело в том, что это моя чупакабра. Что? Ну, я так думаю, по крайней мере. Не совсем моя, одного друга, который очень хотел бы её вернуть. Вы... «Вы говорите мне, что злобное чудовище, оккупировавшее подвал и терроризирующее работников коммунального сервиса, ваше?» «Пустите меня в подвал, и мы узнаем наверняка». «В конце концов, чем вы рискуете?» «В худшем случае, чупакабра меня поцарапает, а вы будете оставаться снаружи и не пострадаете». «Если это и в самом деле моя чупакабра, я просто заберу ее домой, а вы сможете отчитаться, что избавили дома жильцов от напасти». Нинель задумалась. На её круглом полном лице отражалась тяжёлая борьба желания соблюсти правила со здравым смыслом. Наконец, она неуверенно произнесла. «Хорошо, я, пожалуй, дам вам шанс. Сейчас только возьму ключи от подвала и контору запру».